— Но что же может Анна? — спросила Дарья Да, это приводит меня к цели моего разговора, — сказал он, с усилием успокаиваясь. — Анна может. Это зависит от нее. Даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это... «Зависит от Анны. Муж ее согласен был на развод. Тогда ваш муж совсем бы устроил это, и теперь, я знаю, он не отказал бы, стоило бы только написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет. — Разумеется, — сказал он мрачно, — это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее письма. Я понимаю, что ей мучительно, но причины так важны, что надо перешагнуть,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 и требовать развода». «Да, разумеется», — задумчиво сказала Дарья Анна, вспомнив живо свое последнее свидание с Ильцей «Да, разумеется», — повторила она, решительно вспомнив Анну. «Употребите ваше влияние на нее. Сделайте, чтобы она написала». Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это. Хорошо, я поговорю. Но как же она сама не думает, — сказала дарец Анна, вдруг почему-то, при этом вспоминая странную новую привычку, Анны щурится. И ей вспомнилось, что Анна щурилась, именно когда дело касалось задушевных сторон жизни. Точно она на свою жизнь... — Щуриться, чтобы не все видеть, — подумала Долли. — Непременно. Я для себя и для нее буду говорить с ней, — отвечала Даррельс на его выражение благодарности. Они встали и пошли к дому.